Глава 33. До начала лекции я так и не успела поговорить с Итоном наедине. Мы завтракали вместе с Блейкетом в маленькой гостиной, примыкающей к его кабинету, и преимущественно молчали. Затем Итон пошёл провожать друга, а я отправилась на занятие. Проверка заданий, новая тема. Я едва понимала, о чём говорила и что слышала. Все мысли были только о том, что делать дальше. Как поступить? Какое решение принять? Вы в порядке, Тэргранд? Я вздрогнула, увидев склонившегося надо мной Лео Гадреля. Оказывается, лекция уже давно закончилась, и я сидела за своим столом, уставившись взглядом в пустоту. "Да, всё в порядке", втрепеталась я. "А ты как?" "Как Патрик". "Патрик ещё отлёживается, а я уже в строю", Лео улыбнулся. "Рада за тебя". Я тоже чересчур улыбнулась. А Патрика постараюсь позже навестить. Спасибо, Терогранд. Если бы не вы, забудь. Отмахнулась я устало. Просто больше не допускайте с Патриком ничего такого. Хватит уже драк. Лучше попробуйте помириться или хотя бы установить нейтралитет. Понимаю, тебе это особенно нелегко. Но сын за отца не в ответе. Гадрили россиянин кивнул, нахмурился и вышел из аудитории. Вчера вы с дядей, конечно, «Произвели на всех неизгладимые впечатления», — заявил Фред, когда мы столкнулись с ним на лестнице по пути в столовую на обед. «Как он вас подхватил на руки, потом унес к себе в башню». «Ммм, все уже делают ставки. Будет ли в скором времени помолвка или все ограничится легкой интрижкой?» «А ты на что поставил?» «Сегодня у меня не было сил даже припираться с ним или переживать из-за его пустой болтовни». «Вы о чем?» Фред удивлённо моргнул. Какая твоя ставка? Помолвка или интрижка? А, я пока выдержусь, ухмыльнулся он. Понаблюдаю, так сказать, из первых рядов партера, а потом решу. Ну, смотри, мне тяни, а то упустишь выгоду, предупредила я, пряча усмешку. Вдруг завтра наша интрижка закончится, или мы объявим о помолвке? То есть, вы не скажете мне об этом первым? Фред сделал обиженное лицо. Чтоб бы ты устроил очередные ставки на что-нибудь ещё? Не это ж. Вы знаешь обо всём вместе со всеми. Я пошла вперёд, а Фред чуть отстал. Я обманул вас. Остановил меня его голос, непривычно серьёзный. Я сделал ставку на помолвку. Попробуйте только не объявить о ней. Он обогнал меня и направился к столам своего курса. Я усмехнулась. Ох уж этот сводник Фред. Но тут же вспомнила о проблеме, которая стояла передо мной, и настроение вновь испортилось. Итана я нашла в тренировочном зале под куполом. Он был там снова один, сражаясь с невидимым противником. Заметив меня, бросил мяч на пол и подошёл ближе. "Может, мы всё-таки поговорим?" спросила я. "Нам, наверное, надо всё обсудить, как бы тяжело это ни было. Обсудить, как я буду убивать себя?" Он удручённо усмехнулся. Я сама не знаю, что мне делать, прошептала я, опустив голову. Весь день схожу с ума от этих мыслей. Итан порывисто притянул меня к себе, обнял так крепко, что стало трудно дышать. "Я не представляю, как смогу сделать это", тихо проговорил он. "Стараюсь представить и не могу. Я понимаю, что, наверное, так будет лучше для тебя, но всё равно пытаюсь искать другие пути, как защитить тебя, оградить На всех можно найти у право даже на Стиксе. Ты предлагаешь мне жить в постоянном страхе?" вздохнула я, в том, в котором я и так живу сейчас. "Я знаю, что ты защитишь меня, но ты не сможешь быть рядом всегда. А на место Стикса может прийти кто-то ещё, признавший про меня". "Да и охоту на меня открыл, возможно, вовсе не Стикс. Мы ведь можем ошибаться. И он действительно преследует иные цели. Мне надо самой стать сильнее. Если я стану сильнее, Тебе не придётся волноваться за меня. Я всегда буду волноваться за тебя. Прости, что доставляю столько волнений и хлопот. Я уткнулась носом ему в грудь. На этот счёт лучше вообще помолчи. Иначе точно никуда не отпущу. Итан запустил пальцы в мои волосы. Значит, ты согласен? Я подняла голову и посмотрела на него. А ты точно вернёшься? Разве может быть иначе? Ты главное дождись. Это самая глупая просьба. Это руе когда-либо слышал. Он погладил меня по щеке и улыбнулся. Разве кто-то может добровольно отказаться от Феникса? Другие он гоняются, рискуют. У меня на тебя, между прочим, большие планы. Так вот, в чём дело. Я шутливо ударила его по плечу. Решил воспользоваться ситуацией в корыстных целях. А я-то думала. Правильно думала. Итанус, усмехнувшись, наклонился и поцеловал меня легко и нежно. Сердце защемило, заныло, и я сама поцеловала его в ответ, только пылко и жадно. Ответ был самошедшим, и мы на время забыли о существовании реального мира, создав свой собственный, где можно было поцелуями и ласками высказать друг другу всё, что невозможно словами. От чего разрывается сердце и кричит душа. "Когда ты хочешь это сделать?" спросил Итан позже, крепко прижимая к себе. "Как можно скорее". Я пыталась не замечать боли, от которой сводило сердце. Чем быстрее это произойдёт, тем скорее я вернусь. Из его груди вырвался тяжёлый вздох. "Сегодня", хрипло прошептал он. "Думаю, да", сказала я, и сердце оборвалось. "Хорошо, тогда сделаем это после отбоя, чтобы не было свидетелей. Где ты хочешь, чтобы это произошло?" "Думаю, у арки". От чего-то я была уверена, что именно там мне следует быть. Пусть так. Итан кивнул и сжал мою руку. Часы до заката мы провели вместе, словно стремились насладиться друг другом впрок. Незадолго до отбоя я ушла, чтобы привести себя в порядок и подготовиться. "Встретимся у арки", сказал Итан, отпуская меня. "Постараюсь не задерживаться", пообещала я. "Разве мы куда-то спешим?" с грустью усмехнулся он. "Просто привычка". Я тоже слабо улыбнулась и покинула его. Перед тем как отправиться к себе, я всё же заглянула к Боуи, справиться о его самочувствии. Выглядел он бодрым и заверил меня, что завтра уже будет на занятиях. Я не стала говорить ему, что завтра на наших занятиях, скорее всего, уже не будет меня, но я вернусь. Отдёрнула себя, пытаясь избавиться от накатившей тоски. И совсем скоро. Я знаю, так и будет. Занятия будут продолжаться. Никто даже не успеет соскучиться по мне. И всё будет как раньше. Я зачем-то приняла ванну, причесалась, выбрала платье по наряднее, украшения, красивые туфли, на смерть как на праздник. Вырвался у меня нервный смешок. Я сделала глубокий вздох, чтобы успокоиться. Всё будет хорошо. Это необходимость во благе. А если вам просто пожениться? Вспомнились мне слова Блэкита, сказанные вскользь за завтраком. Тогда Стикс не сможет претендовать на тебя. Это было так заманчиво. Если бы ни одно, но. Во-первых, нам с Итаном было ещё слишком рано думать об этом. Так что это предложение даже смутило меня. Во-вторых, не хотелось бы, чтобы нам не женились из благородства и для спасения. Ну, а в-третьих, мы всё равно не смогли бы пожениться раньше, чем через месяц. А тайные скурые браки по недавнему указу признавались незаконными, и даже положение Итана не позволяло ему обойти этот закон. Стикс же, наоборот, уже всё было готово к свадьбе. И уверенно получены все разрешения, поэтому обвенчали бы нас без вопросов в ближайшем храме. И лишь король мог дать всему обратный ход. Об этом Итан сам не без досады напомнил Блэкиту. Конечно, ему бы удалось получить аудиенцию у короля и добиться у него отмены моей свадьбы со Стикс, но это всё равно заняло бы время, времени, которого у меня было совсем мало. А до этого Все козыри по-прежнему находились у Стикса. Мне же оставалось только снова прятаться и ждать, когда Итан решит и эту проблему. Но я не желаю оставаться жертвой. Хочу смело взглянуть Стиксу в глаза и дать ему достойный отпор сама. Надеюсь, после перерождения у меня это получится. Наконец, я почти у Арки. Как обычно, при приближении к ней внутренний огонь проснулся, опаляя нутро. Закружилась голова, то ли от него, то ли от волнения, но я продолжала идти вперёд. Итан уже ждал меня, а рядом с ним стоял его друг-орк, Пергварт. Я не смогла скрыть удивления. "Это я попросил Тхука прийти", объяснил Итан. "Он проследит, чтобы сюда никто случайно не пришёл. Разрушители у ставы всегда найдутся". Орк тихо кашлянул. "Тхук в курсе, я ему всё рассказал. Но ему можно доверять". Заверил меня Итан. «Хорошо. Я тоже решила довериться ему. Как скажешь. Как ты? Неплохо. Насколько это возможно в моей ситуации?» Я слабо улыбнулась. «А ты? Готов?» Сомневаюсь. Его губы тоже тронула вымученная улыбка. «Да, у меня тут кое-что есть. Просто положи это куда-нибудь». Он протянул мне квадратик бумаги, сложенный в несколько раз. «Что это, записка?» «Посмотришь потом, если получится». «Когда будешь на месте, там», — Итан говорил медленно, делая частые паузы. Я молча забрала записку и спрятала ее в маленький кармашек, затерявшийся в складках юбки. Тхука Гвард вдруг насторожился и рванул куда-то в кусты. «А-а-а!» — раздался через секунду сдавленный крик, и над ветками появилась голова Фреда. «Ее же говорилось, что нарушители всегда найдутся!» Орк вытащил парня за ухо. «Что вы здесь делаете? Курсант зарух!» А тобой уже давно был. А вы? Не встретился Фред. Терагранд куда-то уезжает? Вас это не касается, курсант. рявкнул гвард. Отпустите его, попросила я. Отпустит Хук. Махнул рукой Итан. Морже отсюда, курсант. Вы же не так злобно проворчал орк. Никуда я не пойду, огрызнулся Фред. И я вдруг поняла, что он взволнован и даже напуган. Пока не узнаю, что здесь происходит. Куда вот Терагранд? Вы с дядей выглядите так, будто прощаетесь. Да, мне надо уйти, Фред, призналась я. Но это ненадолго. Я скоро вернусь, очень скоро, добавила, глядя в глаза Итино. Вы пойдёте снова туда? Фред показал на арку. Я только сейчас заметила, что символы на ней вновь засветились, точно приглашая или подбадривая, кажется, меня действительно там ждут. Да, Фред, туда, подтвердила тихо. «Ладно, парень, давай отойдём». Орк положил свою тяжёлую руку Фреду на плечо. «Пусть попрощаются. Всё так серьёзно? Зачем прощаться, если ненадолго?» Воспротивился был и Фред. «Фред, уйди!» — прикрикнул на него Итан. «Пожалуйста». И тот, наконец, послушался. Бросил на нас встревоженный взгляд, но пошёл следом за гвартом. Они остановились поодаль, повернувшись к нам спиной. «Я вернусь». Повторила я, глядя Итану в глаза. «Ты не успеешь соскучиться». «Я уже скучаю». Он усмехнулся, растерянно, с горечью. Заключил меня в объятия и при ним губами к моим губам. Я не хотела плакать, но предательская слезинка все же скатилась по щеке. Я быстро вытерла ее и отстранилась от Итана. Жар внутри становился сильнее и нетерпеливее. Он пульсировал и призывал поторопиться. «Пора», — прошептала я, — И сама потянулась к его очкам. Наконец-то узнаю какого цвета твои глаза. И это не мешало мне, когда я снимала с него очки. Только продолжал удерживать меня в объятиях. Надо ж, я не сдержала удивлённой улыбки. Они оказываются голубые. Теперь мне ещё больше хочется в них смотреть. Как долго я должна это делать? Просто не отводи глаз. Тебе не будет больно, не бойся. У самого же по лицу прошла судорога. «Разве я могу бояться?» Собственный голос вдруг показался каким-то далеким, похожим на эхо. А уже в следующий миг я поняла, что не могу ни говорить, ни шевелиться. Однако оцепенение быстро прошло, сменившись горячим покалыванием во всем теле. И я словно со стороны увидела себя, как растворяюсь в воздухе, оставляя за собой тлеющий пепел.